Дядя мой, полковник Егор Ильич Растанев, женился в очень молодых годах. Любил свою жену без памяти, но она умерла. Получив наследство село Степанчиково, что увеличило его состояние до 600 душ, он оставил службу и поселился в деревне вместе со своими детьми, восьмилетним Илюшей, рождение которого стоило жизнь его матери, и старшей дочерью Сашенькой, воспитывавшейся по смерти матери в одном пансионе в Москве. В то время, когда он получил наследство, овдовела его маменька, вышедшая в другой раз замуж за генерала Крохоткина, будучи уже 42 лет от роду. Генерал Крохоткин был странный человек, полуобразованный, очень неглупый. Он решительно презирал всех и каждого, смеялся над всем и над всеми и к старости от болезней бывших следствием не совсем правильной праведной жизни, сделался зол, раздражителен и безжалостен. Наконец, по слабости зрения, ему понадобился чтец. Тут-то и явился Фома Фомич Апискин. Явился Фома Фомич генералу Крохоткину, как приживальщик из хлеба, не более, ни менее. Фома не раз уверял всех, что, согласясь быть шутом, он великодушно пожертвовал собой дружбе с генералом. Фома Фомич, еще будучи шутом, разыгрывал совершенно другую роль на дамской половине генеральского дома. Генеральша питала к нему какое-то мистическое уважение. За что? Неизвестно. Генерал умер. Долго ломалась генеральша, окруженная толпой приживалок и мосик, пока она склонилась на просьбу непокорного сына переехать к нему в Степанчиково. В детстве моем, когда я осиротел и остался один на свете, дядя заменил меня собой отца, воспитывал меня на свой счет и, словом, сделал для меня то, что не всегда сумеет родной отец. Выйдя из университета, я жил некоторое время в Петербурге, пока мест не получил от него удивительное письмо. Я решился ехать в Степанчиково, и вот я у цели своего путешествия. Пройдя аллею столетних лип, я ступил на террасу, с которой степлянные дверью прямо входили во внутренние комнаты. Здесь я встретил старого слугу Гаврилу. Старик был в очках и держал в руках тетрадку. পার এে ঐ মুে ঐ মুিয়ে রে পার ও দোঞ্জে মোয়া мон му -шва. Гаврила! Батюшки! Приехали! Батюшки! Ой, ну, полно, полно, <стит> Гаврила. Здравствуй, здравствуй. Что это, гаврил Неужели тебя начали учить по-французски? Учат, батюшка. На старости лет, как скворца. Да кто же? Сам Фома Фомичи. Да расскажи ты мне, ради бога, что за человек такой? Я уж о нем и в Петербурге наслышался. Был у вас тут проездом один дядюшкин сослуживец, я запамятовал фамилию. Так он мне вашего Фомуфа меча просто дураком аттестовал. Да где же, батюшка, где же он дурак? Клюш нашими господами так заправляет. Может быть, ты и прав, Гаврила, но... Да, уроку не знал. Фома Фомич на колени ставил, а я и не стал. Стар я стал, батюшка Сергей Александрович, чтоб надо мной такие шутки шутить. Ну-ну, Гаврила. Барин Егор Ильич осерчать изволили. Зачем Фому Фомича не послушался? Он говорит, старый ты, хрыщ, о твоем же образовании заботится. Произношение у тебя хочет учить. Вот я хожу, твержу в Акабул. Обещал Фома Фомич к вечеру опять экзаментик сделать. Подожди, Гаврила, подожди. Все это еще, может быть, уладится. Да даже непременно я обещаю тебе уладиться. А ну-ка, веди меня к дядюшке. Батюшка Сергей Александрович, Сергей Александрович, не ходите. Барин заранее велел, чтобы вас, как приедете, прямо вели во флигель, чтобы никто не видел... Это почему же? Опасаются. Вы вот что, батюшка, обождите здесь, а я барина сюда вызову. Так-то но лучше будет. Лучше. Ну, иди, иди, говорил иди. В своем удивительном письме дядюшка предлагал мне как можно скорее жениться на прежней его воспитаннице, дочери одного беднейшего чиновника по фамилии Ежевикина, получивший прекрасное образование в одном учебном заведении в Москве. Серёжа! Дядюшка!